Глава четвертая Я отошла в сторону вовремя. Гурон дернул веревку да так резко, что рыжуха повалилась на земь. Рыдания усилились. К нам подлетел молодой воин с перемазанной чем-то зеленым мордой и, не сдерживая себя, пнул эту бедолагу в живот. Девушка взвыла, но теперь уже без притворства. Кажется, до нее наконец-то дошло. Кому в руки мы попались? Гурон, облизнувшись, повторил удар. Рыжая заверещала звонче и попыталась прикрыть себя руками. Как же все это было мне знакомо. Три года назад я уже была в такой ситуации и вела себя примерно так же, как эта рыженькая, наивно полагая, что мужчины не могут измываться над слабой женщиной. Я, не прекращая, скулила и просила пощады. И чем большую ранимость демонстрировала врагу, тем больше удара всыпалось на мою голову. Постепенно до меня стало доходить, что выказывать слабость перед Гуронами – это самая главная ошибка, смертельная и непоправимая. И сейчас я видела в этой рыженькой себя. Отвернувшись, загнала свои эмоции подальше, досчитав до пяти, шумно выдохнула и попыталась отстраниться от происходящего. Я ничем не могу ей помочь. Она сама обрекает себя на гибель. Это ее жизнь, ее действия и решения. Я предупредила, она не послушала. Но я способна позаботиться о себе, спасти свою жизнь или хотя бы максимально ее продлить. Знать бы, куда они нас ведут – в лагерь, в лесу или в пещеры. Если первое, то смерть себя не заставит долго ждать. Если подземелье, то еще подышим и поборемся. Я снова бросила взгляд на жертву ее мучителя. Намотав волосы рыжухи на кулак, Гурон пошел вперед. Она же скуля, как щенок, потащилась следом на четвереньках. Веревка натянулась, и я двинулась по инерции за ними. Густая белесая дымка становилась гуще и тяжелее. Интуитивно поняла, что мы углубились в лес на территорию туманной стены. Мне, как магу жизни, пока ничего не грозило, но сам факт, что мы зашли на мертвые земли, пугал. Спрашивать что-либо смысла не имело, Гуроны считали ниже своего достоинства разговаривать с другими расами и особенно со слабыми женщинами. Эти твари в человеческом обличии видели в нас только еду. Они, не скрываясь, поглощали людские эмоции, смакуя их и ненасытно требуя добавки. Они не владели магией. Не чувствовали ее. Им нужна была иная подпитка. Эмоции, страх, боль, смертельная агония жертвы – Ее безумие. Это приводило их в восторг. Без этой подпитки гуроны угасали. Я много слышала об их подземельях. Жена нашего на Ниори прожила там много лет. И именно это вселяло в меня надежду. Выжила она, значит, смогу и я. Один раз я позволила себя убить. Больше такую ошибку я не совершу. Добравшись до небольшой поляны, мы остановились. Мой пленитель завязал второй конец веревки на тонком стволе дерева. В ноги мне кинули скулящую рыжуху. Вместо того, чтобы успокоиться и взять себе в руки, она принялась выть с новой силой. — Ты действительно не понимаешь, что твои вопли доставляют им удовольствие? — зло прорычала я. — Приди в себя и перестань демонстрировать свою слабость. Они — Они мужчины! — заикаясь от слез, выпалила она. Значит, должны испытывать жалость к немощной женщине. Они гуроны, дурная. Я тяжело выдохнула, поражаясь ее тупости. Половина из них здесь женщины. И плевали они на твою немощность. Они ей питаются. На другой стороне поляны кто-то истошно завижал. Туман развеялся и выпустил небольшой отряд с пленницами. Среди них не было ни одной женщины из нашей телеги. «Поздравляю, дура». Зло прошипела я. «Кажется, мы одни попались. Остальных наших попутчиц воины успешно отбили». «Ты Артеса, значит, за нами придут и спасут!» Выдала она, шмыгая потекшим носом. «А после я тебя своими руками придушу», на полном серьезе пообещала Рыжий. «Или расскажу, что ты сотворила Геркаилу, а он промоет тебе мозги и вставит их на место». Если там вообще есть, что промывать, в чем я сомневаюсь». Девица замолкла и тяжело улеглась на землю. Я же рассматривала новых пленниц. Явно деревенские. Платья и плащи целые. Видно, что выходная одежда. Наверное, откуда-то из дальних селения на ярмарку ехали. Жалко людей. Стайку женщин подогнали к нам и повалили их на земь. «С какого Вардена?» Зачем-то спросила я. «С Рамира». «Ехали наниматься на юг», – тихо ответила полная женщина. К ней испуганно жалась девушка, примерно ровесница моей младшей сестры Эмбер. «А вы?» – тихо спросила она. «А я?» «Вартеса Бессон, собственной персоной», – прошипела рыжуха. Женщины ее выпад не оценили. Это я поняла потому, как они глянули в ее сторону. «Да, я с Вардена Бессон», – подтвердила я слова этой змеюки. На нас напали на тракте. Гороны явно в бой вступать не собирались. Надеялись на панику среди женщин. Им повезло. Дура одна таки нашлась. Я кивнула на свою попутчицу, валяющуюся на земле. «Что с нами будет?» Тихо спросила молоденькая девушка. «Ничего хорошего», честно призналась я. «Скорее всего, ведут, чтобы питаться нами. Если попадем в подземелье, постарайтесь не выказывать слабость. Они чувствуют страх». Таких и мучают в первую очередь. «Откуда вы это все знаете?» Полнощекая крестьянка села ровнее и, отодрав от себя молодушку, слегка ее встряхнула. Похоже, до них мои слова быстро дошли. Да и остальные малочисленные женщины, что сидели молча, тоже подсобрались. «Я уже была в плену. Там страшно, но выжить можно», — призналась я. «Меня будут искать. Главное, продержитесь». Женщины кивнули. Конечно, я могла бы им рассказать о том, как пытают, как издеваются и не дают испустить дух, как убивают массово ради потехи. Но зачем? Все это они узнают и сами. А пока пусть еще немного поживут, не представляя, какой ужас их ждет впереди. «Встать!» – крикнули нам. Сидящие послушно поднялись и сбились кучкой. Тяжело вздохнув, я поправила веревку на шее. Уже и замуж не желалась. И женихи богатые стали неинтересны. Теперь мне хотелось просто жить. Нас снова погнали, как скот вперед. Я внимательно следила за тем, куда наступаю, боясь упасть. Все чаще на нашем пути стали попадаться мертвые деревья Анчар. Мы находились в самом сердце туманной стены. Я чувствовала, как магия смерти клубится вокруг, ищет возможность пробраться и ужалить, оставить свою печать. Заразить и починить жертву. Но мне она была не страшна. Мне, но не другим. Вскрикнув на наземь, в очередной раз повалилась рыжуха. Только вот неудачно она разлеглась в этот раз. На ее щеке появилась глубокая царапина, из которой хлынула кровь. Раны на лице всегда сильно кровоточили. Туман поднялся с земли и щупальцами потянулся к ней. «Сияющая», — тихо выдохнула я. Теперь понятно, чего она так на меня взъелась. Видимо, сама мечтала Варда зацепить, да не вышла. И в телегу, что должна была увести нас на юг, села явно с теми же намерениями, что и я. Хотела богатого, властью наделенного мужчину встретить. Завязав, рыжеволосая девушка, имени которой я так и не узнала, попыталась отползти от тумана, но тот, клубясь, становился гуще. Кто-то и женщин захныкал, кто-то отвернулся. Я же не могла отвести взгляд, зная, что сейчас произойдет. Гурона, окружив жертву, внимательно наблюдали за тем, как туман тонкими змеями впивался в рану женщины. Рыжуха скулила и махала руками, пытаясь разогнать смертоносную дымку, но она накатывала, на ее волнами, скрывая словно покрывалом. Девушка билась в истерике, прося о помощи. Гуроны ликовали, упиваясь ее смертельным ужасом. На мгновение молочная пелена расступилась и с искаженным лицом вверх вспорхнула грязно-серая, почти черная тень. А тело? Нет, оно не погибло. Туман снова расступился, и перед нами, раскинувшись на земле, лежала у Пока еще не голодная и не опасная, но совсем скоро мертвая женщина превратится в монстра. «Хороша получилось. Хмыкнул ближайший к нам долговязый разукрашенный воин. «Вождю понравится. Она хорошо убивать будет». Рыжуху подняли с земли и, завязав ей руки, обмотали нижнюю часть лица тряпкой, видимо, чтобы раньше времени никого не искусало. Для нее все было уже кончено. Я заметила, как неподалеку над землей металась грязно-серая тень. На одну душу в тумане... стало больше.